Глава 55. Новые хозяева поместья. В Лангаренкорте все изменилось: от хозяев до самого последнего слуги. Хозяином стал Лиоин Мердок, как и пообещал ему когда-то священник. Некому было возразить, поскольку у Амброза Вина не было больше наследников по линии сына поместья, которым он когда-то владел. переходила к детям его дочери. А из детей дочери в живых оставался только Льюин Мэрдак. Жилец Глингага таким образом становился неоспоримым наследником Лангарена. И поскольку никто не оспорил его прав, он теперь владелец поместья, стал им, как только были завершены все формальности. Все это было проделано в спешке, вызвавшей отдельные замечания, если не настоящий скандал. Но Ильюин мёрдок ни из тех, кого это беспокоит. И по правде говоря, он теперь редко бывает трезв, чтобы что-то почувствовать. В новом роскошном доме с толпой слуг, ожидающих приказа, с изобилием вина. Жизнь совсем не такая, как в полуразрушенном сооружении на поляне Кукушки. Льюин предаётся своей страсти к выпивке. Все управление поместьем он предоставляет своей ловкой лучшей половине. Ей не понадобилось заботиться об обстановке. Ее муж, ближайший родственник покойный, вступил во владение и всем имуществом, включая мебель. Ани многие личные вещи мисс Линтон были стремительно перемещены в небольшой скромный дом, расположенный поблизости. К счастью, старая леди не осталась без средств. У нее их достаточно, чтобы жить с удобствами, хотя и экономно. В частности, она больше не может позволить себе камеристку, особенно такую дорогую, как Кларисса. Как и сказал Джек Уингейт, француженка получила формальное извещение об увольнении. Но хитрая мадмоазель и не собиралась жить в десятикомнатном домике, пусть даже обособленном, и благодаря вмешательству своего покровителя священника по-прежнему живет в Лангарене и прислуживает бывшей красавице Мобиля, как раньше прислуживала престарелой красавице Челтхема. Пока новая хозяйка пребывает в хорошем расположении духа и всем довольна. Авантюристка-француженка добилась цели, которой долго шла, хотя и ждала не очень терпеливо. Часто смотрела она через уай на улыбающуюся земли Лангарена, как смотрел падший ангел на сад Эдема. Часто видела группы людей, казавшихся ей ангелами, но не падшими, а в милости. Ах! В ее представлении больше, чем ангелами, это знатные и богатые женщины. в распоряжении которых все, к чему она стремится, все удовольствия мира и чувств. Эти избранные больше не в поместье. Зато она здесь владеет тем самым раем, в котором они развлекались. И надеется, что они сюда вернутся и будут окружать вниманием и дружбой ее, как окружали Гвенда Гвендалинвин. Выросшая при режиме Луи и прошедшая выучку в школе императрицы Евгении Она не боится социального пренебрежения или отчуждения. Да, она не во Франции, а в Англии. Но ей кажется, что это не имеет значения, и не без причин. Этика двух стран, такая разная в прошлом, в последнее время опасно сблизилась. С тех пор, как рука, пролившая кровь на бульварах Парижа, встретила дружеское рукопожатие королевы на причале Шербура. Позор этого рукопожатия упал на всю Англию. распространился по ней, как чума. Не местная или временная эпидемия, а такая болезнь, которая устойчиво сохраняется и испускает свои зловонные испарения в потоке грязной литературы, в книгах романистов, не знающих ни стыда, ни совести, в статьях газетных писак, в которых нет ни правды, ни искренности, в театрах, которые мало чем отличаются от публичных домов, в биржевых скандалах, пачкающих имена, которыми гордится английская история. Все приметы английской морали быстро исчезают. Тем лучше для Олимпии, уродлённой Рено. Подобно всем живущим разложениям, она наслаждается им, процветает в высшем обществе Второй империи и восхищается противоестественным чудовищем, которое повсюду рассеивает отравленное семя. Видя, как оно расцветает, Новая хозяйка Лангарена надеется извлечь из этого выгоду. Она не боится неудачи при попытке проникнуть в общество. Это общество больше для нее не табу. Она знает, что тысяч годового дохода приведут ее в королевскую гостиную, даже к самим ступеням трона. И мало что потребуется, чтобы попасть в Херленгем или в Чизвикский сад. В этом саду она будет не единственным цветком с ядовитыми свойствами и грязным запахом. Напротив, будет шуршать юбками среди десятков дам, удивительно напоминающих красавиц реставрации и регенства, похожих на раскрашенных кукол времен Чарльза II и Долила Георга IV. Смелостью нравов и косметической яркостью не уступающие им. Жена Льюина Мердока надеется оказаться среди них, снова пользоваться известностью, как в Булонском саду и на балах полусвета. Правда местная аристократия пока не признала ее, Ибо в отличие от законов природы, обязательных для животных и растений, периферийные щупальца организма, именуемого общества, приходят в движение последними. Но они придут в движение. В нашем вольном и легкомысленном веке деньги обладают громадной властью. И поскольку денег у нее много, совершенно неважно, что в молодости она сидела у швейной машины. или на Мадмартре гладила белье для своей матери белошвейки Она уверена, что дворянство графства рано или поздно сдастся. Местная знать пришлет свои карточки и явится с визитом сама. Обязательно сделает это, как только увидит ее имя в придворном журнале или в Morning Press. Списки приглашенных в королевский дворец. Миссис Льюин Лёинмердок, представленная графине Бесшабашной. Ее супруг, свое новое богатство, переживает совсем по-другому. В каком-то смысле гораздо более трезво, а в другом наоборот. Если в дни несчастья он много пил, то теперь позволяет себе это еще чаще. Но есть еще одна страсть, которой он теперь предаётся. Это его старый неисправимый порог — игра. Ему все равно, что написано на карточке посетителя, если тот согласен с ним сыграть. И хотя у жены пока не бывает гостей, у мужа их множество, более чем достаточно для партии в робер и Левист. К тому же некоторые старые приятели из Уэльской арфы получили доступ в Лангарен, среди них несколько молодых дворян из соседских поместей. Паршивые овцы своего стада, они и составляют общество Мэрдока. Там, где есть падаль, появятся и стервятники. И уже несколько шулеров из Лондона нашли дорогу в Херефорчер и крутятся вокруг Лангарена. Вечер за вечером расставляются столы для мушки, экарте и других игр, точно как в притонах Хомбурга, Бадена или Монако. Не хватает только женщин.